Глава седьмая. Первый побег и очень вкусные яблоки. Агния. На ближайшей остановке сажусь в первый попавшийся автобус. Оглядываюсь, будто за мной гонится, со стороны, наверное, точно похожая на психопатку, сбежавшую из лечебницы. Отчитываю мелочь за проезд. Сейчас проеду пару остановок и пересяду. Это просто страховка. Отчего? Что я делаю? Опять где-то там внутри бьётся в истерике рассудок. Себя ищу и свою настоящую жизнь. Выхожу, присаживаюсь на скамеечку. Район этот знаю плохо, сейчас сориентируюсь, что куда отсюда едет, и двинусь дальше. Я хотела на последнюю работу съездить, но представила, как на меня там посмотрят, и решила начать с того самого адреса, куда мы почему-то не поехали из клиники. У меня телефон разрывается от звонков. Сначала Вика называнивает, следом за ней Дания. Значит, сестренка ему уже доложила, что я сбежала из-под домашнего ареста. Возьми трубку, Агния. Гневное сообщение от мужа, следом за очередным непринятым мной вызовом. Нет, родной, прости. Я люблю тебя, конечно, но мне очень нужно во всем разобраться. Ася, твою мать! Летит еще и следом опять звонок. Прячу телефон в сумку, сажусь на троллейбус. Он идет как раз туда, куда мне нужно. Даня больше не звонит, Вика тоже перестала сажать мне батарейку. Внимательно смотрю в окно, чтобы не проехать свою остановку. Начинают появляться знакомые мне картинки: небольшой сквер с детской площадкой, детский спортивный комплекс. Отсюда даже виднеется футбольное поле. На нем сейчас команда мальчишек в форме гоняет мяч. Следующая остановка рынок. Его я тоже отлично помню. Мы не один раз покупали здесь свежую молочку у фермеров и отличное мясо гораздо дешевле магазина. Выхожу на ней. Так вдруг ягод свежих захотелось. Не сезон сейчас, дорогие они очень. Покупаю себе большое красное яблоко. И с удовольствием, вгрызаясь в него зубами, иду дальше, даже не задумываясь особо. Ноги помнят дорогу, домой. Дохожу до светофора, жду, когда загорится для меня зеленый. Капелька яблочного сока стекает по запястью. Отвлекаюсь, слизываю ее и слышу шуршание шин, тормозящей рядом машины. Поднимаю взгляд. Громко хлопнув дверью, из нее выскакивает Даня. Злой, взъерошенный. Я от неожиданности даже рот приоткрыла. «Ты какого хрена творишь?» — орёт на меня, наплевав на прохожих. «А там зелёный загорелся. Мне туда надо. А Ася трясёт меня за плечи. Остатки яблока выпадают из рук и падают на асфальт. Жалко, так вкусное было. Отпусти, мне больно!» — спокойно прошу его. «Отпусти? Отпусти, блядь!» Ты трубку не берешь, на сообщение не отвечаешь. Из дома сбежала. Ну вы же не выпускаете. Как ты меня нашел? Внимательно смотрю на разгневанного супруга. По навигатору, родная, по навигатору я тебя нашел. В машину садись, требует. Не хочу. Качаю головой. У меня есть свои планы, Дань, и ехать за мной не надо было. Я прекрасно ориентируюсь в городе. Помнишь, вон тот рынок? Киваю ему в том направлении, где купила вкуснейшее яблоко. «Ну, чего ты молчишь?» «Это просто рынок, Ася. У нас десяток таких в городе. Мы здесь были, да? Дальше что? Тебе срочно понадобилось на рынок? Я чуть не посидел, пока ехал за тобой, а ты мне про рынок сейчас. В машину я сказал. Капец просто!» Выдыхает и растирает ладонями лицо. «Аська, чуть спокойнее». Подходит ближе, обнимает за талию. «Ась, я испугался, честно. Прости, что наорал. Ну, я же дома тебя не держу. Захотела на этот рынок, взяла Вику и поехала. Зачем убегать?» «Зачем меня запирать, дань?» Смотрю ему в глаза. «Я ведь просила не делать этого. Не надо делать из меня больную или сумасшедшую». «Родная», — упирается лбом мне в лоб. Я не делаю его, просто после аварии стал бояться, что потеряю тебя. А ты еще и не помнишь ни хрена. Поставь себя на мое место, Ась, ты бы так не поступила, любимая моя. Прикасается к моим губам. Куда ты хочешь? Куда тебя отвезти? Тебе же на работу надо вернуться. Принимает него еще один поцелуй. Да к черту все! Я теперь так и буду думать о тебе. Купи мне ягод, прошу мужа. Ягод? Улыбается. Поехали, а то еще штраф за неправильную парковку пришлют. Будут тебе ягоды. Дань, а почему у меня кошелек почти пустой? Там же карточки были и деньги. Ты забрал? А? Да, прости, перетаскал наличку. Вики в основном на проезд до универа, да всякие бабские штучки. Не карточку же ей давать? Усмехается. Так куда ты собралась? Моя целеустремленная и упрямая женщина паркуется правильно теперь у рынка. Да так. Машу рукой. Не буду ему ничего объяснять. Я уже знаю, чем все это закончится. Просто в следующий раз телефон придется оставить дома. Настроение все равно поднялось. Я побывала в знакомых местах и почувствовала себя гораздо комфортнее. Вопросов не убавилось, но появилось какое-то чувство приятное внутри. Это пока даже не уверенность в том, что я обязательно разберусь во всем. Что-то другое, сложно формулируемое. Идем с Даней на рынок. Он покупает мне два лотка свежих ягод и те самые красные яблоки. «Я психолога тебе нашел, кстати», — говорит он, выкручивая руль. Как я понял, она специализируется как раз на посттравматических историях. Записал нас на завтра на консультацию. После обеда поедем. Спасибо. Глажу его по руке. Хочешь? Протягиваю крупную сочную клубнику. Нет, покурю лучше. Берет с панели пачку сигарет, губами вытаскивает одну, прикуривает. До сих пор колотит. Напугало. Ничего же не случилось. Да и не случилось бы, Дань. Я прошу тебя, дай мне немного воздуха. Ты перегибаешь. Завтра мы проконсультируемся у специалиста, а потом будем думать. Извини, родная, я не готов тобой рисковать просто потому, что ты хочешь где-то погулять. И еще, Асю, у нас сделка интересная намечается. Там будут нужны твои подписи в договорах. Сделаешь? Конечно. Спасибо, родная. Если все выгорит, у нас точно будет отличный отпуск.